Лисы-оборотни Пожалуй, больше всего народных суеверий связано в Китае с лисицей. Ей приписывались чудесные свойства. Считалось, что лисица могла вызвать пожар, отравить пищу и вообще причинить человеку множество бед. Чтобы умилостивить лисицу, ей приносили жертвы. Крестьяне, дабы уберечься от ее гнева, рисовали большие белые круги на стенах домов и оградах. Народные поверья утверждают, что лисица умеет превращаться в кого угодно, но чаще всего принимает облик человека. Если лисице исполнилось 50 лет, она приобретает способность превращаться в женщину. В возрасте 100 лет она может принимать облик прекрасной молодой девушки или кудесника, владеющего всеми тайнами колдовства. А когда лисица достигнет тысячелетнего возраста, то может быть допущена на небо и тогда превратиться в небесную лисицу. Чаще всего лисицы-волшебницы, лисы-оборотни, старались, приняв образ красивой женщины, выйти замуж за обыкновенного человека. Разумному мужу, не пытающемуся проникнуть в тайны жены, лисица могла принести счастье, но стремление узнать ее прошлое могло привести к большим неприятностям. Самым легким способом узнать в женщине лисицу считался такой. Следовало рассмотреть ее тень при лунном свете, так как тень даже самой красивой женщины в этом случае давала точное изображение вытянутой лисьей мордой с острыми ушами. Лисица чрезвычайно осторожна и недоверчива, но часто идет на самые хитрые проделки, чтобы войти в доверие к смертным. Если человек нравственно испорчен и склонен к разврату, то лисица может причинить ему особенно много бед. Если же человек честен, лисица страшится его прямодушие и избегает общения с ним. Нравственно слабая и лживая, она приобрела свое могущество от темного холодного начала «инь». Честный же человек получил знания и добродетели от своего животворящего начала «ян».